— У Анны Аркадьевны, — сказала графиня, объясняя сыну, — есть сынок восьми лет. Кажется, и она никогда с ним разлучалась, и все мучается, что оставила его. — Да, мы все время с графиней говорили. Я о своем, а она о своем сыне, — сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо. Улыбка ласковая, относившаяся к нему. — Вероятно...